и быстрыми мелкими шагами пошла вслед за старшим надзирателем. Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо еще более чем женские вонючих и шумных камер-мужчин, из которых их везде провожали глаза в форточках дверей, и вошли в контору, где уже стояли два конвойных солдата с ружьями. Сидевший там писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестантку, сказал «Прими». Солдат, нижегородский мужик, с красным изрытым оспою лицом положил бумагу за обшлак рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу широкоскулому Чувашину на арестантку.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 Чувствуя направленные на себя взгляды, она, незаметно не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное на нее внимание веселило ее. Веселил ее тоже чистый, сравнительно со строгом весенний воздух, но больно было ступать по камням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 и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром. Она улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение.